Должно быть, он очень боится этого маленького мальчика, сказал Ортиген. Вулфилло промолчал и всё так же неподвижно стоял перед троном, полагая, что старый тиран сейчас встанет и подойдёт к окну, но тот не двинулся с места. А другие дары, другие, Вулфилло на мгновение охватила неуверенность, но внезапно в его глазах вспыхнули «У меня есть еще один дар», — продолжил он. «Однако это предмет в высшей степени необычный. Это предмет, за который богатейшие люди мира готовы были бы отдать все, что имеют, если бы только им удалось завладеть той вещью. Это самый драгоценный из всех существующих талисманов, и он принадлежал Юлию Цезарю, первому завоевателю Британии». тому, кто им владеет, осуждены вечно пластвовать над этой землёй и никогда не знать поражения. Гортиген застыл на своём троне, напряжённо вскинул голову. Он был бы похож на статую, если бы не почти незаметная дрожь его скрюченных рук. Вольфила понял, что его слова пробудили в тиране безграничную алчность. Дай мне взглянуть на него. потребовал старик, и на этот раз в металлическом голосе отчётливо слышались властность и нетерпение. А он будет твоим, если ты поможешь мне поймать моих врагов и позволишь мне наказать их так, как они того заслуживают. Мне нужна голова мальчишки. Такими будут условия нашего договора. Последовало долгое молчание, потом наконец Вортиген медленно кивнул. Я принимаю твоё предложение, сказал он. Я ради тебя самого, надеюсь, что твой дар меня не разочарует. Человек, который привёл тебя сюда, командир моих саксонских войск, ты можешь дать ему описание людей, которых ищешь, чтобы он мог передать его нашим шпионам, у которых везде есть глаза и уши, говоря это, старый церан наклонил голову к плечу таким усталым движением, Словно собирался вот-вот умереть, и из-под золотой маски раздалось нечто вроде слабого шипения. Вульфило подумал, что разговор, видимо, окончен. Он поклонился и направился к двери. «Погоди!» — неожиданно остановил его металлический голос. Варвар повернулся лицом к трону. «Рим, ты когда-нибудь видел Рим?» «Да», — ответил Вульфило, — «красота у этого города!» Невозможно описать. Я был просто ошеломлён мраморными арками, высокими как дома. На них стоят бронзовые колесницы, влекомые изумительными конями с плёс позолочёнными, и в колесницах стоят крылатые боги. Площади там окружены портиками сотнями колонн, и каждая высечена из цельной глыбы камня, а некоторые из них такие же высокие, как башни на твоих стенах, и все раскрашены в самые яркие и красивые цвета. Храмы и базилики сплошь из украшены картинами и мозаиками. Фонтаны изображают собой мифологические существа, изваянные из мрамора и отлитые из бронзы, а вода из них стекает в каменные бассейны, настолько большие, что в каждом из них могла бы поместиться добрая сотня человек. Ещё есть в Риме одно строение гигантское, окружённое прекрасными арками, их там сотни. Там древние убивали христиан, отдавая их на съедение диким зверям. И это место называется Колизей, и он так велик, что в нём можно разместить весь твой замок. Гульфилло замолчал, потому что из-под маски вдруг послышалось мрачное шипение, полный страдания вздох, который варвар не посмел прервать. Возможно, он случайно заставил Цирана вспомнить так и не осуществившуюся мечту давнo минувшей юности, а может быть, старика охватила душевная боль при мысли о величии, которого ему самому не суждено было достичь. Боль души, заключённой в одряхлевшем, страдающем теле. Волефил вышел в коридор, аккуратно закрыл за собой дверь и вернулся к своим воинам. Он бросил проводнику кошель денег, сказав «Это то, что я тебе обещал. Ты свободен и можешь идти куда угодно. Я узнал все, что хотел узнать». Проводник взял деньги, на мгновение благодарно склонил голову. И тут же пустил своего коня в голоб, чтобы как можно скорее очутиться подальше от этого мрачного места. С этого дня Вульфилла стал наиболее доверенным и злобным из головорезов Вортигена. Где бы ни возникал бунт, варвар мгновенно появлялся в тех местах во главе своих диких всадников, чтобы сеять ужас, смерть и разрушение. И действовал он со столь устрашающей быстротой, с такой яростной силой, что никто больше не смел изрекаться о свободе. Никто не смел также доверить свои мысли друзьям или родным, да даже и наедине с собой, под защитой стен, собственного дома. Никто бы не решился высказать свои мысли. А награды, сыпавшиеся на Вулфилу из рук тирана, всё увеличивались в соответствии с количеством награбленного варварами. Ведь они складывали свою добычу к ногам тирана, а Вулфила воплощал собой всё то, чем не обладал более сам Вортиген неистощимую энергию, силу и стремительную реакцию. Этот варвар превратился в нечто вроде руки старика, распростёртой над доминионом. И Вортегину даже не было надобности отдавать конкретные приказы. Вулфила их предвидел заранее и выполнял ещё до того, как слышал от Тирана, всё так же восседавшего на троне в пустой комнате. И тем не менее, тем не менее, в ледяных глазах варвара светилась некая тайна. злобный ум, заставлявший Вортигена бояться этого человека. Он не верил внешней покорности этого загадочного воина, явившегося из за моря, хотя оказалось, варвар не имел других желаний, кроме как отыскать пропавшего мальчишку, чтобы доставить его голову в Равенну. Именно поэтому Вортиген решил однажды показать Бульфилли, что значит предать Тирана. В Ульфиле пришлось присутствовать на казни некоего Подунова, чьим единственным проступком оказалось то, что он припрятал часть награбленного во время очередного налёта на местных жителей. У подножия одной из башен имелся внутренний двор, окружённый высокой каменной стеной. В этом дворе тиран держал своих огромных мастифов. Эти чудовищные звери часто использовались в сражениях. Кормление твари давно уже было единственным развлечением Бортигино. Дважды в день он бросал им куски мяса из окна, расположенного позади его трона. Его вот, отсуждённого на казнь человека раздела до гола и на верёвках медленно опустили во двор к собакам. Мастивов перед этим не кормили 2 дня. И псы мгновенно набросились на приговорённого, пожирая его заживо, начав с ног. как только смогли до них допрыгнуть в оплении счастные жертвы смешались с яростным лаем и завыванием собак обезумевших от запаха крови все эти звуки нарастали пока они стали почти оглушительными и никто в ком сохранилось хоть капля человечности не в силах был их выдержать однако вольфилла даже глазом не моргнул он наслаждался чудовищным спектаклем пока тот не закончился Когда же варвар обернулся и посмотрел на Вортигина, Тиран увидел в его глазах лишь сожаление по поводу того, что зрелище оказалось столь коротким, и всё ту же ледяную ярость.